Улица находилась в еврейском квартале, и дом сильно напоминал тот, который мы обследовали вместе с Шотнахем. Стеклянная витрина была залеплена газетами. "Подожди здесь", бросил я к Музу, вылез из машины и пошёл к дому. Я постучал по стеклу, и через некоторое время из щели при открытой двери сверкнули глаза Махмуда. "Это ты, Марит?" раздался его хриплый голос. "А где Индихар с детьми?" Они в машине. Сначала мне надо поговорить. Входи. Махмут открыл дверь пошире, и я протиснулся мимо него. Марит, познакомимся, мистер Рон. Торговец с детьми оказался низкорослым человечком со смугло-коричневой кожей и зубами такого же цвета. Он сидел на складном металлическом стуле за карточным столиком. На стуле и перед ним находился железный ящичек. Он взглянул на меня сквозь стёкла очков железное праве. И этот тип не может позволить себе глаза фирмы Nikon. Я шагнул ему навстречу и протянул руку. Он чонк прищурись, посмотрел на меня, но руки не подал. Через пару секунд я почувствовал себя идиотом и опустил руку. Ну как? спросил Махмуд. Всё в порядке? Скажи ему, что он открыл ящик. Я ничего не могу сказать мистеру Ону, ответил Махмуд. Он очень ничего, сказал Ончун. Взгляните. Он откинул металлическую крышку. В ящичке была такая увесистая пачка с тукямовых купюр, что на эти деньги верно можно было купить всех ребятишек Будайни. Отлично, сказал я, вынимая из кармана пистолет, руки за голову. Сволочь! Зоро Махмуд, это ограбление. Ты так просто не отделаешься. Мистер он достанет тебя. Деньги не принесут тебе счастья. Ты станешь трупом, не успев потратить ни одного кьяма. Я полицейский, Махмуд, с грустью произнёс я. Закрыв ящичек, я передал его Махмуду. Я не мог одновременно нести деньги и держать пистолет, хотя я уже давно ищу тончонда, даже продажный полицейский. должен время от времени ловить парочку другую настоящих преступников теперь его очередь я повил их к машине пока к музавил автомобиль и одержил этих мерзавцев на мушке вчетвером мы поднялись на третий этаж хаер даже подскочил увидев нашу компанию на пороге своего стеклянного кабинета лейтенант заявил я это гончун к торговец детьми махмуд Оставив ящик с деньгами, это вещественное доказательство, хотя не думаю, что оно доживет до завтрашнего дня. Ты не перестаешь удивлять меня, сказал Хаяр. Он нажал кнопку на своем столе, вызывая дежурных. Эти двое нечто вроде премии, заметил я. Хаяр удивился до да нельзя. Я же говорил, что у меня несколько дел. Остаются еще два: Ум Саат и Абу Адиль. А это подарочек. Благодарю, Махмуд, ты свободен. Лейтенант еще раз смерил меня взглядом, неодобрительно пожав плечами. Думаешь, папочка разрешит мне задержать его? На сей раз Хаяр проявлял недюжинную следовательскую смекалку. Махмуд испустил вздох облегчения. Я тебе это припомню на гребе, процедил он, проходя мимо. Его угрозы меня мало волновали. Между прочим, сказал я Хаяру, я ухожу из полиции. Если тебе нужен человек для регистрации дорожных происшествий, можешь поискать другого, и для раскрытия завивших дел тоже. Пусть другие копаются в вашей грязи, покрывая чужую халатность. Я здесь больше не работаю. Хаяр ответил циничной усмешкой. Да, многие новички так реагируют на настоящую работу. Я думал, ты протянишь дальше адран. Я это весил ему звонкую пощёчину и ещё одну для равновесия. Хейер изумлённо уставился на меня, потирая пылающие щёки. Я повернулся и вышел из кабинета. К музу последовал за мной. Вокруг стояли копы. Они всё видели и все они ухмылялись. Я тоже. Глава восемнадцатая. Кмузу сказал я по дороге домой, не пригласишь ли ты Ум Саад с нами пообедать? Он покосился на меня. Вероятно, Кмузу решил, что я окончательно спятил, но предусмотрительно держал свое мнение при себе. Конечно, я сиди, ответил он, накрыть в маленькой столовой. Ага. Я смотрел, как за окном машины проплывают улицы христианского квартала. И ещё не знаю в точности плана дальнейших действий. Надеюсь, вы правильно оцениваете силы этой женщины, сказал кмузу. Наверное, она способна на многое, однако, как мне кажется, психических отклонений у неё нет. И если я расскажу ей, что мне известно о Дель Фениксе и о причинах её появления в нашем доме, она поймёт, что игра проиграна. Кмузу постучал указательным пальцем по рулю. Если вам понадобится помощь, я сиди. Я буду рядом. Вам нельзя действовать в одиночку, как тогда у шейха Реда. Я улыбнулся. Спасибо, Кмузу, но не думаю, что ум Саад настолько безумно, как выживший из ума Габуадил. И к тому же у неё нет такой власти, как у него. Мы просто победим вдвоём. За себя я ручаюсь, иншаллах. Кмузу ещё раз задумчиво взглянул на меня. продолжая сосредоточенно вести автомобиль. Мы подъехали к дому Фридландер Бэя. Я поднялся наверх и переоделся, надев белое длинное одеяние и белый кафтан, в карман которого переложил статический пистолет. Я отключил Дедди, блокирующий боль. Особой надобности в нем уже не было. Кроме того, на всякий случай у меня оставалась куча сонных инг. После отключения блокатора Я немедленно ощутил пульсирующую боль во всём теле, особенно неприятно дёргало плечевые суставы. Решив, что героизм в данном случае неуместно, я вытащил коробочку с таблетками. Ожидая ответа Гунсаат на приглашение к обеду, я услышал призыв папачки на вагуэдзин на молитве. Современно своего разговора в мечети на улице Сук Эль-Химис, я молился более или менее регулярно. Может, напринятые пять раз в день мне и не хватало, но зато я делал это более осмысленно, чем прежде. Я спустился в папочкин кабинет. Там у него был коврик для молитвы и вырубленный в стене михраб. Михраб это полукруглое углубление в стене, обращённое в сторону Мекки. Оно есть в каждой мечети. После омовения я развернул коврик, отстранил разум от суетных мыслей и обратился к Аллаху, Когда я закончил молитву, вернулся к музы. Ум Саат ожидает в маленькой столовой. Спасибо. Я скатал и убрал папочьин коврик. Я был бодр и исполнен решимости. Прежде я считал, что подобные ощущения временная иллюзия, вызванная молитвенным состоянием, но сейчас я был уверен, что моя прошлая теория ошибочна. Состояние было реальным. Благо, что вы вновь обрели веру ясиде, сказал к музу. Когда-нибудь, если захотите, я расскажу вам о чуде Иисуса Христа. Мусульмане знают об Иисусе, ответил я, и чудеса сотворенные им для них не секрет. Мы вошли в столовую, и я увидел ум Сат и ее сына за столом на своих местах. Мальчика я не приглашал, но его присутствие не остановило бы меня от того, что я намеревался сделать. Приветствую вас, объявил я. И пусть Аллах сделает эти явства полезными для вашего здоровья. Спасибо, шейх, ответил Умсаад. А как ваше здоровье? Слава Аллаху, превосходно, я сел. А к муззик встал за спинкой моего стула. Я заметил, что в комнату вошёл Хабиб. А может, это был Лабиб? В общем, один из камней, свободный от дежурств в больнице. Вы, Умсаад, продолжили обмен любезностями и вскоре служанка внесла поднос с тахини и соленой рыбой. У вас замечательный повар, одобрил ум Саад. Я наслаждаюсь здесьней пищей. Я рад. Сдержанно откликнулся я. Появились новые блюда: холодный фаршированный виноград, тушеные артишоки, баклажаны фаршированные сыром. Жестом я пригласил гостей угощаться. Ум Саад навалила своему сыну с каждого блюда полную тарелку, а затем обратилась ко мне. Могу я поднести вам кофе, у шейх? Минутку, ответил я. Мне не хотелось бы, чтобы юный Саад Бен Салах услышал то, что я собираюсь вам сказать. Но, к сожалению, время для этого наступило. Я знаю о ваших делах с шейхом Редо. Я о том, что вы пытались убить Фридландербэя, знаю также. Что вы приказали вашему сыну поджечь дом? Знаю об отравленных финиках. Лицо Гумсаад побелело от ужаса. Только что положив в рот фаршированную виноградину, она выплюнула её на тарелку. И что же вы сделали? хрипло спросила она. Я тоже взял виноградину и сунул её в рот. Проглотив я обронил: вовсе не то, чтобы вы подумали. Саад бен Салах Встал и двинулся ко мне. Его юное лицо было искажено ненавистью. "Коленось бородой пророка", закричал он. "Я не позволю вам в таком тоне говорить с моей матерью. Всё, что я сказал, правда. Разве не так, ум Саад?" Глаза мальчика сверкнули гневом. "Моя мать не имеет никакого отношения к пожару. Это была моя идея. Я ненавижу вас и Фридландербея. Он мой дед, отрицает это." Он обрекает свою дочь страдать в нищете. Он заслуживает смерти. Спокойно отхлебнув кофе, я отвечал: "Не верю. Похвально с вашей стороны, сад, взять вину на себя. Но виновата здесь ваша мать, а не вы". "Лжец!" завопила женщина. Мальчик набросился на меня, но к музы встал на его пути. Я сложением он был намного крепче сада. Я снова повернулся к Умсаад. Чего я никак не могу понять? Так это то, зачем вам понадобилось убивать папочку? Вам-то какая выгода? Значит, вы не знаете всего. Вздохнула она с облегчением. Взгляд Умсаад переметнулся с меня на Кмузу, который мертвой хваткой вцепился в ее чадо. Шейх Реда обещал мне, что если я разузнаю планы Фригландер Бэя или устраню его единственного соперника. Он сделает меня законной наследницей шейха. Я стану хозяйкой поместья Фридландербэй и его капиталов, а политические дела предоставлю вести шейху Реда. "Да, уж", сказал я. "И всего-то для этого надо полностью положиться на Абу Адиля. А как долго вы намеревались прожить после того, как устраните папочку? Ведь Абу Адиль хочет объединить под своим влиянием два самых могущественных дома в этом городе". Вы лжёте, она встала и обернулась к мужу. Отпустите моего сына. К мужу посмотрел на меня. Я отрицательно покачал головой. Умсат вынула из сумки небольшой ручной гломят. Я сказала: Отпустите моего сына. Леди, вмешался я, поднимая уберуки и показывая, что оружия у меня нет. Вы проиграли. Уберите ствол. Если вы будете продолжать в том же духе, то никакой шейх-реда не спасёт вас от мести Фредландербея. Э, Буадиль потерял всякий интерес к вам. Ваше положение безнадёжно. Она выстрелила несколько раз в потолок, чтобы доказать серьёзность своих намерений. Освободите мальчика, хрипло сказала она. Идёте нам уйти. Не могу вам этого позволить, отрезал я, думая, что Фредландербей захочет Услышав близкое шипение, я понял, что на этот раз Умса отвыстрелила в меня. Я глубоко вздохнул, ожидая почувствовать боль, которая укажет место ранения, но ничего не последовало. Умсад была настолько взволнована, что промахнулась даже на столь близком расстоянии. Затем она прискинула было ствол на кмузл, который не двигался с места, защищённый телом юного Саада, и вновь повернулась ко мне. Но тут подоспел говорящий камень и резко ударил ее по запястью, и гломет выпал из руки Умсаад. Говорящий камень занес над ней тяжелый кулак. Нет, закричал я, но было слишком поздно. Мощным ударом он сбил ее с ног. Умсаад лежала на спине, шея ее была неестественно вывернута на бок, из уголка рта вытекла струйка крови. Я понял, что камень убил ее одним ударом. Вот и номер второй, прошептал я. Теперь я мог полностью переключиться на Абу Адила и Умара и эту наивную игрушку в руках стрека. Сын шакала! – вскричал мальчик. Он стал вырываться, и Кмузу выпустил его. Он наклонился над матерью и обнял ее. Мама, мама! Безутешно рыдая, повторил он. Мы с Кмузу подождали некоторое время. Наконец я вмешался: "Саад, вставай!" Он поглядел на меня. В жизни в глазах человека я не видел столько злобы. "Я убью тебя", прошептал он. "Обещаю тебе и всем вам. Вставай, Саад!" повторил я. "Жаль, что всё так получилось, но сделанного уже не поправишь". Кмузу положил руку ему на плечо, но мальчик стряхнул её. Слушай, что тебе говорит мой хозяин, посоветовал к музу. "Нет", ответил Саад, и его рука молниеносно метнулась к гломяту. Камень наступил ему на руку. Саад скурчился рядом с матерью, со стоном схватившись за запястье, к музу наклонился и поднял оружие. Выпрямившись, он передал его мне. "Что делать дальше, я сиди?" спросил он с мальчиком Я задумчиво посмотрел на Саада. Я знал, что от него нельзя ждать ничего хорошего, но жалел его. Он был лишь заложником в сделке его матери с Абу Адилем, доверчивым простоком в его честолюбивых замыслах. Вряд ли сам Саад понимал это. Для него мать навсегда останется мученицей и жертвой несправедливости. Что с ним делать? спросил к музу, вторгаясь в мои мысли. Отпустите его. Он и так достаточно натерпелся. К Музу отступил, и Саад поднялся на ноги, прижимая к груди почерневшую руку. "Я позабочусь обо всём необходимом для погребального обряда", пообещал я. Ещё раз его лицо исказила ненависть. "Не трогайте её", закричал он. "Я похороню её сам". Спотыкаясь, он попятился к двери. У самого выхода гона обернулся. И если проклятие сбывается, срывающимся голосом проговорил он, призываю их на вас и весь ваш дом, и отплачу вам стократ за то, что вы сделали. Я клянусь тройкратно жизнью пророка Мухаммада. И он выбежал из столовой. Вы приобрели заклятого врага и осиди, заметил Кмузу. Знаю, сказал я, покачав головой. Но что я могу сделать?